Глава 23. Финал 1. Я не особо торопился возвращаться обратно. Разговор с Володей оставил очень неприятный осадок, поэтому мне хотелось немного пройтись и подумать. В итоге около нашего импровизированного лагеря я появился только через час, хотя мог добраться намного раньше. У дороге меня ждал Наил. Он сидел на крыше брошенного грузовика и смотрел вверх. Я запрыгнул к нему и расположился напротив. «В детстве я очень любил забираться на смотровую вышку нашего родового поместья и часами смотреть на небо. На вашей планете совсем иной звёздный рисунок», — произнёс чистильщик. «Не менее красивый, чем в моём мире, просто иной». «Когда победим в этой войне, ты сможешь вернуться обратно и снова подняться на ту самую смотровую вышку». Наил грустно усмехнулся и покачал головой. Только сейчас начал замечать, что уже привык к его чёрной шипастой голове, словно это что-то обычное. Не думаю, что спустя столько лет от неё что-то осталось. К тому же я никогда не вернусь домой. Почему? Ты сам говоришь, что был из очень знатного рода, который до сих пор существует. Так в чём проблема? Олег, ты забываешь о том, что я ходячий мертвец. Я решил не спорить с ним на эту тему, поэтому мы с Наилом ещё немного помолчали. Кстати, об этом. Тот человек, с которым мы столкнулись, утверждал, что чистильщики пообещали ему оживить его семью. Такое возможно? Если при жизни они были псиониками, то всегда остается шанс вернуть им сознание. Правда, чем больше времени прошло между их смертью и нужными манипуляциями, тем меньше гарантий у конечного результата. Нет, насколько мне известно, они были обычными людьми и погибли практически в самом начале конца света. В таком случае это невозможно, — спокойно произнес Наил, после чего начал чертить пальцем на небе какие-то узоры. А ты знал, что если рисовать линии между звёздами, то могут получиться забавные рисунки. Вон там, например, получается ковш. У нас это созвездие называют Большой Медведицей. Но всё же, почему ты так категоричен в этом вопросе? Вдруг за долгие годы после твоей смерти у учёных таки получилось изобрести подобную технологию? Во-первых, не забывай, что я пробуждался на время розыгрышей» и приблизительно представляю, на каком этапе развития сейчас находятся основные цивилизации. Во-вторых, это чисто технически невозможно. «Объясни». Наил опустил руку, вздохнул и посмотрел на меня. «Скажи, ты хорошо знал своего друга Тараса перед тем, как он умер и возродился?» «Не могу сказать, что прям хорошо. Мы не так давно знакомы. А к чему этот вопрос?» «Просто на его примере это было бы легче объяснить. Ладно». В общем, как бы тебе это сказать? Я, который сейчас разговаривает с тобой, это не тот наил, который когда-то погиб после предательства брата. Неужели?» Со скепсисом протянул я. «В таком случае, кто ты?» Всего лишь слепок его сознания, помещенный в законсервированное погибшее тело. Его воспоминания, привычки, стиль речи. Все досталось мне. Только вот я не способен развиваться или менять свой характер, так как заключен в определенные рамки. Мне всегда было любопытно узнать, как работает эта технология, поэтому я решил докопаться до самого корня. «Но ты ведь говорил, что был при жизни пацифистом», — произнёс я. «Сейчас же активно ищешь месть, состыковочка Именно этого хотел Наил перед самой своей смертью — отомстить. И как только у меня получилось перехватить контроль над своим телом, это желание начало пульсировать во мне с новой силой. «Допустим. Но тогда почему нельзя оживлять обычных зомби?» Причём тут способности псионика? Всё дело в сафаре В мгновение смерти это вещество делает слепок с твоего сознания. Резервную копию, грубо говоря. но ну а нам после долгих лет изучения этого феномена удалось научиться распаковывать её. Правда, исключительно в теле предыдущего владельца. Как ты видишь, избранные зашли дальше и научились пробуждать своё сознание в чужом теле. Но те, в кого они вселились, не были псиониками. Это были обычные люди. Всё правильно. Даже у них не получилось далеко продвинуться в этом вопросе. Тело должно было быть живым и без примеси Сафара. Только в этом случае сознание приживётся. Но это к делу не относится. Ты спросил меня, почему это невозможно. Я ответил. Именно Сафар делает слепок в момент смерти. И если этого не случилось, то сознание уже ушло в небытие, и его невозможно вернуть. По крайней мере, ни мне, ни госпоже Шейлане неизвестно о подобных технологиях. «Но всё же это не значит, что это невозможно», — подвёл итог я. «Во Вселенной вообще нет ничего невозможного», — пожал плечами Наил, после чего усмехнулся. «Кроме, пожалуй, моего возвращения домой». «Почему ты так категоричен?» «Мой род действительно один из самых влиятельных на планете. Так было раньше, и судя по тому, что мой братец сейчас находится где-то на орбите, так есть и сейчас». А теперь представь, что будет с планетой, если во главу такой вот семьи поставить мёртвую куклу со слепком сознания. Более того, которую вполне себе реально взять под контроль. Нет, Олег, такое попросту невозможно. Я бы сам был первым, кто выступит против подобного. В таком случае, что ты планируешь делать? Сначала помогу вам выиграть войну, потом убью брата, а дальше... Он ненадолго задумался. Попробую уничтожить саму систему розыгрышей. Она прогнила до основания. Если изначально мы руководствовались благими намерениями, то теперь это превратилось в игру для богатых представителей крупных цивилизаций. Это в корне отличается от наших первоначальных мотивов. «Понятно. А что собираешься делать ты после победы?» Я усмехнулся. «Знаешь, учитывая происходящее, я каждый день удивляюсь тому, что проснулся живым». Наверное, только после того, как всё закончится, у меня появятся какие-то мысли касательно своего будущего. В этот момент я заметил приближающуюся к нам со стороны лагеря группу людей. Издалека было сложно разобрать, кто именно направляется к нам, но среди них точно можно было рассмотреть юношескую фигуру Света Шейланы, а значит, что-то произошло. Когда они уже подходили к нам, мы с Наилом спрыгнули с крыши грузовика и двинулись навстречу. «Тарас, а ты как тут оказался?» Спросил я, искренне удивляясь составу присутствующих. Также среди них был Влад, Грион, Кол, правая рука Шейлана, группа каких-то китайцев и... Варя. Не дойдя до нас десятка метров, девушка рванула мне навстречу и крепко обняла. Я тоже был рад её видеть, ведь после того, как я отправил её на задание, прошло около двух месяцев. «Да вот, откликнулся на просьбу о помощи от Шейлана», — ответил мой мёртвый друг. «Заодно и подмогу привёл». Он указал рукой на китайцев. «Знакомимся, это Линдзи и его люди. Большая часть осталась в Нижнем Тагиле, но самых сильных мы привели сюда. Обидно только, что немного не успели на вашу заварушку с кером Я надел шлем, чтобы начал работать переводчик. Китаец сделал то же самое. «Меня зовут Олег». «Лин», — коротко ответил он и пожал мою руку. «Ты являешься главой вашего поселения?» Я немного подумал и покачал головой. Всё шло к тому, что после победы именно Шейлана станет новым правителем выживших как самая умная, опытная и рассудительная. К тому же мне эта власть на хрен не упала. Будем считать, что я один из боевых командиров». Китаец кивнул, отошёл на два шага и сложил руки за спиной. Зато заговорила избранная. Чистильщики и мёртвые активировались. Сотни тысяч зомби стекаются к пригородам Твери. Предполагаю, что с рассветом начнётся атака. «У тверских работает артиллерия?» «Со вчерашнего дня», — вместо неё ответил Грион. «Но чистильщики сбивают ракеты на лету. Это всё равно наносит некоторый урон, но всё же он несущественный». «Меня уже ввели в курс дела», — вновь подал голос Линдзы. «Потому предлагаю дождаться финала сражения и добить оставшихся». «Это будет наиболее разумным вариантом», — согласился Тарас. «Да, но, скорее всего, всё закончится тем, что защитники города и десятки тысяч обычных людей погибнут», — не согласился с их доводами я. «Учитывая количество оставшихся выживших, нам должна быть важна любая жизнь». «Олег, они сами выступили против нас», — напомнил Наил. «Только потому, что так им указал Кер. Вы, может, удивитесь, но у большинства людей сейчас есть только одно желание — выжить. И для них нет большого значения, кто именно им это обеспечит». Народ замолчал. «Я согласна с Олегом», — произнесла Шейлана. «Мы должны вмешаться в сражения на стороне людей. Но ну, с сыном я сама разберусь, когда всё закончится». «Грион, что с мертвецами, которые находятся под вашим контролем?» «Нет, их нельзя использовать. Во-первых, у наших вышек довольно туго с мобильностью. Во-вторых, при приближении к городу велик шанс, что чистильщики перехватят управление над мертвыми. В один момент они просто могут ударить нам в спину. Это не слишком страшно, но может привести к ненужным жертвам». «Иными словами, от этого будет больше вреда, чем пользы», — подвел я. «Разведчики продолжают следить за ситуацией?» «Да». «Лин, твои люди в деле?» Китаец сосредоточенно кивнул. «Я считаю, что это опрометчивое решение. Но если погибнете вы, то и нам не жить. Следовательно, мы тоже будем участвовать в сражении». «В таком случае нам нужен очень хороший план. Боюсь, что это сражение станет решающим для всего мира». В качестве обзорной вышки мы выбрали высокое здание в нескольких километрах от ближайшего блокпоста — Я сидел на крыше, свесив ноги, и наблюдал через бинокль за толпами мертвецов, которые постепенно окружали город. «Наши сейчас обсуждают, в каком направлении нанести удар», произнес Влад, располагаясь рядом и протягивая мне бутылку пива. До зомби-апокалипсиса я больше предпочитал водку. Но сейчас и это сойдет. Держал в холодильнике для какого-то особого случая. Я попытался открыть пиво, но вместо этого оторвал горлышко. Немного не рассчитал силу. «Особым случаем будет наша победа». «До неё ещё надо дожить», — справедливо заметил телепат. «До этого момента наши столкновения с чистильщиками или избранными заканчивались так себе, а тут нам придётся сразиться сразу со всеми». «На нашей стороне тоже достаточно избранных, да и даст фору любому из мертвецов». «Это да». Он практически залпом осушил бутылку и достал из переносного холодильника вторую. «Я же спокойно растягивал напиток». Не было смысла торопиться. Напиться у меня всё равно не выйдет. До рассвета ещё было далеко, поэтому весь горизонт то и дело освещался взрывами. Как и говорил Грион, большая часть снарядов детонировала в воздухе. Чистельщики хорошенько позаботились об обороне своего мёртвого воинства. Не понимаю, на что рассчитывает Тейс. Ему ни за что не справиться с избранными. Судя по словам Наила, его помощник всегда отличался стратегическим складом ума, поэтому если он решил штурмовать город, Значит, у него была определённая уверенность, что сражение закончится в пользу мёртвых. К тому же люди Шейланы подметили, что среди зомби бродят странные изуродованные существа, и что-то мне подсказывает, что их не стоит сбрасывать со счетов. Я сделал ещё несколько глотков из разбитой бутылки. Энергия была заполнена на максимум, поэтому вкус хмельного напитка ощущался в полной мере. м хорошо, уже начал забывать вкус пива». «Рад, что тебе понравилось». Он хлопнул меня по плечу. «Пойдём, совсем скоро всё начнётся. Уже светает». Около семи утра в разных частях города одновременно прозвучали взрывы. Видимо, это было сигналом к атаке, потому что зомби сразу потянулись в сторону пробоин, зияющих в стене. Наил с Шейланой стояли рядом со мной и хмуро осматривали происходящее. «Может, мы с Ургом и госпожой двинемся в центр города, а вы с Лином ударите в тыл мёртвым?» — предложил мёртвый надтелек. Я покачал головой. «Плохая идея. Тверские сразу атакуют чистильщиков, не разбираясь, на какой стороне те воюют. Пусть лучше мы с избранными займёмся кером а вы ударите в тыл и разберётесь с Тейсом и этими странными существами с оголёнными мышцами. Кстати, не знаете, что это?» «Очень похоже на результаты неудачных экспериментов с Сафаром», задумавшись, произнёс Наил. «Я тоже об этом подумала», — протянула Шейлана. «Видела что-то подобное, когда мы изучали вещество». Правда, это было очень давно, поэтому я не уверена на все сто процентов. «Вы точно справитесь с Керром? А Вот это был очень хороший вопрос. Нам бы кого-то из сильнейших бойцов на помощь, но... На первых порах мёртвым лучше не показываться в городе, а Шейлану мы взять с собой не можем. Урк всегда должен быть под её контролем, так что придётся справляться своими силами. Да и Грион вместе с другими избранными подцебят до прихода основных сил. Есть выход. Шейлана протянула мне небольшую капсулу. Это экспериментальный концентрат, очень большая доза сафара. «И чем мне это грозит?» «Я не знаю, Олег», — честно ответила девушка. «Этот препарат на какое-то время увеличит твои силы, но потом...» «Итоговый результат слишком непредсказуем. Мы ещё не проводили эксперимент на людях, но думаю, что обычный человек умрёт. Псионик выживет, но будет в критическом состоянии». «Грубо говоря, это оружие последнего шанса». Шейлана кивнула. «Сама не знаю, зачем взяла препарат с собой, словно чувствовала, что он может пригодиться». В этот момент состоялся сильнейший взрыв, и часть городской стены разлетелась на куски. «Нам пора», — коротко произнесла Шейлана, после чего запрыгнула на плечо Ургу, хлопнула парочку раз по его макушке и здоровяк сиганул вниз с большой высоты. «Ну а мы чего ждём? Сегодня решится судьба человечества», — с улыбкой произнёс Наилл, после чего прыгнул вслед за девушкой. Я надел шлем и включил способности ищейки. Мир тут же заиграл буйством красок. Фляги с маслом висели на поясе, а препарат находился в зажатом кулаке. Сегодня люди либо вымрут, либо обретут шанс на возрождение цивилизации. Так чего же я до сих пор стою? Спустя полчаса мы прорывались сквозь орду мертвецов, каждый из которых то и дело пытался вцепиться в какую-нибудь часть тела. Можно было бы просто запрыгнуть в город, но тогда весь огневой потенциал тверских сосредоточится на нас, и они начнут пропускать зомби в город. Этого нельзя было допустить. Мы с Катей и Лидой пробивались к месту, где стену разнесло больше всего. Я сразу попросил девушек держаться у меня за спиной, так как в такой мясорубке очень легко потерять друг друга. Гриона, например, я бы уже упустил из виду. Если бы не включенные способности, то даже не представлял бы, где он с избранными находится». В какой-то момент мне это надоело, и я вытянул руку вперёд, чтобы полностью расчистить дорогу до стены. Придётся, конечно, потратить часть энергии, но именно для таких случаев у меня на поясе висели запасы. К тому же время тоже играла свою роль. В шлеме я долго не протяну, а он мне просто необходим во время сражения с Керром. Сжал кулак, и у всех зомби на сотню метров впереди взорвались головы. Только сейчас начал понимать, что по силе лишь немного уступаю себе образца первой битвы за Тверь. Правда, тогда она была в основном заёмной. Да и способности лекаря у меня сейчас нет. Несмотря на мои усилия, дорога не расчистилась полностью. На часть мертвецов мои силы не сработали. Впереди осталось несколько десятков зомби-псиоников, а также парочка этих непонятных окровавленных существ. «Олег, ты беги вперёд!» — произнесла Лида, вставая рядом со мной. «С этими мы сами разберёмся». Я только кивнул и длинным прыжком оказался у стены. Даже хорошо, что всё так вышло. Мне совсем не хотелось, чтобы девушки столкнулись в бою с Керром или с кем-нибудь из плохих избранных, а обычные псионики не станут для девочек проблемой, надеюсь. Когда я прошел через пролом в стене, оказалось, что мы все-таки опоздали, и мертвые уже в городе. Часть зданий горела, а улицы тонули в горах трупов и криках отчаяния. В этот момент на меня бросился зомби-танк, но я, сделав легкий уклон и выхватив клинок, быстрым движением отрубил ему голову. Судя по незапачканной одежде, этот человек погиб совсем недавно. Видимо, был одним из защитников стены. Жаль, но ничего не поделаешь. Ему сегодня не повезло. Снова переключив зрение на сенсор, я заметил, что главный бой идет с другой стороны стены. Именно туда мы послали Влада вместе с китайцами и частью шейлановских избранных. «По крайней мере, теперь понятно, куда идти», — произнес я вслух. Бросив еще один взгляд на девушек, расправляющихся с мертвыми, и убедившись, что у них все нормально, я быстрым шагом направился в самую гущу сражения. На этот раз Кер от меня не убежит.